Глава тридцать «Темпест». Она чертовски устала. Глаза под веками дернулись, и «Темпест» начала подниматься. По рукам и ногам побежали мурашки, когда она попыталась принять более удобное положение. Еще пара минут на сон. Она закряхтела, потому что тело не сразу прислушалось к команде перевернуться на левый бок. Девушка задрожала, чувствуя покалывание на коже. «Заморозь меня зима, как же чертовски холодно!» Холод не отступал и в животе защекотало от беспокойства. Что-то не так. Воспоминания вспышками мелькнули в голове, заставив ее замереть. «Нора! Сон в снегу! Нужно начать движение прямо сейчас!» Темпа застонала и открыла глаза по ощущениям, засыпанные песком, Затем заморгала и посмотрела на белый снежный потолок норы. Она нахмурилась и потерла глаза, после чего снова сфокусировалась на потолке. Крыша состояла из прочных деревянных балок с натянутым между ними полотном. Сердце заколотилось. Гонча с трудом села и помассировала пульсирующие виски. Комната словно задвигалась перед глазами и она вздрогнула от пробирающего до костей холода. Натянув одеяло до ушей, она обратила внимание на брезентовые стенки шатра, трепещущей на пронизывающем ветру. Шатер! Роскошный шатер! Цветные ковры устилали пол, справа от нее стоял низкий столик, вокруг которого роскошные подушки формировали сиденье. В дальнем левом углу расположилась дровяная печь, и между решетками виднелись отблески красных углей. Вплотную к стене стоял длинный стол с беспорядочно разбросанными по его поверхности оружием и картами. Ужас сковал тело, когда ее взгляд остановился на графине полном огневиски. Только один из известных ей людей пил огневиски. Король. По позвоночнику разлился страх, и она посмотрела влево, в сторону выхода, который вел в большую часть шатра. Сколько у нее времени до его возвращения? Темпест откинула одеяло и проверила, не приковали ли ее к кровати. Ничего. Должно быть, он решил, что она слишком больна для побега. Превозмогая боль, девушка двинулась к правой стороне кровати полной решимости добраться до столика с оружием. Тело ныло от боли, и каждое движение давалось с трудом. Она зашипела, коснувшись ногами пола. Пальцы на ногах сжались. Чертовски холодно. При попытке встать ноги задрожали, и темпест рухнула обратно на матрас, тяжело дыша. На лбу выступили капли пота. Пульс участился. В таком состоянии не спастись. Взгляд снова скользнул по столу, заваленному ножами. «Если она не может сбежать...» что, по крайней мере, будет защищаться. Темпест опустилась на пол и усердно поползла к столу. По шее и рукам полился пот, но она добралась до стола. Темпа осторожно вытянула руку вверх и нащупала первый попавшийся кинжал. Пальцы сжались вокруг холодной рукояти, и она потянула его на себя. Кинжал простой, но он справится со своей задачей. Тело сотрясало дрожь, пока она ползла обратно к кровати. Положив оружие на матрас, она вцепилась в простыни, молясь, чтобы мышцы продержались ещё немного, дабы можно было забраться в постель. Горло горело, живот сводило с судорогой. Темпест пыхтела и хватала ртом воздух, забираясь на матрас. Дрожа, она подползла к изголовью кровати и устроилась на шёлковых подушках, тяжело дыша и позарез нужно выпить. На украшенном резьбой круглом столике слева от неё стоял маленький кувшин. Она облизнула потрескавшиеся губы. Может, выпить? Он отравил тебя. Не утолив жажды, она забралась под одеяло, держа кинжал поближести. В конце концов, Дейстин не хотел её убивать. Наркотик, который он ей дал, Вызвал у нее литургию и лишил сознания. Но с какой целью? Сердце пропустило удар, и она прислушалась к своему телу, чтобы почувствовать боль. Девушка пошевелила бедрами и задрожала, ничего не почувствовав в паху. Если бы он изнасиловал ее, она бы почувствовала, правда? Дядюшке объяснили, как женщина теряет девственность, и что обычно процесс не доставляет женщине удовольствия в первый раз. Тошнота подступила неожиданно, и она перевернулась на бок, тяжело дыша. С губ закапала одна только желчь. Темпест дрожала, вытирая рот тыльной стороной ладони. На её глазах навернулись слёзы. «Не плачь. Как только начнёшь плакать, тебе тяжело будет остановиться». Сжав кулаки, она судорожно втянула воздух и рухнула обратно на подушке. Темпест не могла позволить себе быть эмоциональной. Эмоции приводили к ошибкам, а ошибки приводили к смерти. Она не готова умереть. Успокойся. Думай. Не чувствуй. Какое-то время Темпест просто смотрела в никуда, но в итоге все же перевела взгляд на потолок и начала считать свои вдохи. Глаза постепенно высыхали, а бешено колотящееся сердце замедляло своё биение. Мрачная решимость сменилась первоначальным страхом. Она сжала кинжал в ладони, Дестин придёт за ней, и тогда она нанесёт сильный и верный удар. Он никогда больше не причинит вреда другому человеку и никогда не овладеет её телом и душой. Снег захрустел по чьими-то шагами, и она сосредоточилась на входе справа от кровати. «Темпест» закрыла глаза и выровняла дыхание. Она снова чуть приоткрыла веки, когда полок шатра отодвинули. Со своего места она могла видеть только ботинки мужчины. Мышцы свело. Ботинки исчезли из виду. Зашуршала ткань, застонали петли. «Может быть, открывающийся сундук?» Ковер зашуршал под легкими шагами. Звук становился все громче от приближения человека. Всё прекратилось, когда незваный гость остановился у входа, склонив голову и начав теребить пряжку на своей нагрудной пластине. Его доспехи были забрызганы кровью и грязью. Она ахнула, дыхание перехватило. Он вскинул голову, и на нее уставились ледяные голубые глаза. «Мэл! Шут!» Нижняя губа задрожала. Плевать на его форму. Он нашел ее. Сдавленный всхлип девушки вырвался на свободу. Он бросился к кровати и заключил ее в объятии. Она плакала, не заботясь о прижимающейся к ней броне. Он укутал ее в одеяло и притянул к себе на колени. Она беспомощно прильнула к нему, слушая мягкие звуки, что слетали с его губ. «Все в порядке, милая», — пробормотал Пайер, покачиваясь вместе с ней. «Ты в безопасности». «Я думала, ты король», — схлипнула она. «Он никогда не причинит тебе вреда. Я с тобой». По щекам потекли слезы, и она поняла, что ни одна дрожит. Пайер, крепче прижав к себе, он приподнял ее подбородок и осыпал поцелуями щеки, виски и волосы. Она услышала тихий стон, когда он прижался лицом к изгибу ее шеи. «Чуть не потерял тебя», — прохрипел он, согревая дыханием шею. «Я уже не думал, что ты очнешься. Я думал...» Он отстранился, рассматривая ее дикими голубыми глазами. Даже несмотря на внешность Мэлла, Она все еще могла разглядеть за всем этим фасадом китсуны, которого встретила в лесу. Ты чуть не умерла. Я не могу. Еще одна волна дрожи прокатилась по его телу. Я не могу потерять тебя. Темпест уткнулась головой ему в подбородок и обняла так крепко, как только могла. Пайер сжал ее в объятиях и откинулся на подушке, уткнувшись носом в ее висок. Она облизнула пересохшие губы и почувствовала солёные слёзы, а затем сглотнула, пытаясь избавиться от сухости в горле. «Воды», — слабо прошептала Темпест. Пайер развернул её, а затем к её губам прижалась деревянная чашка. Она жадно выпила жидкость, смягчившую пересохшее горло. «Медленнее», — пробормотал он, отодвигая чашку. Темпест откинула голову назад и уставилась на него слезы на щеках начали высыхать. «Спасибо». Не сводя с неё глаз, Пайр поставил чашку на прикроватный столик. Сжав челюсти, он с трудом сглотнул. Одна слезинка скатилась по его левой щеке. Темпест подняла руку и вытерла её, обхватив щёку Пайра, не вполне сознавая, что делает. Он прижался щекой к её ладони. Затем слегка повернул лицо, чтобы запечатлеть на ней поцелуй. Так интимно ее еще никто не касался. Она резко втянула воздух, и Пайер отстранился, прижавшийся лбом к ее лбу. Он пристально глядел в ее глаза. «С этого момента мы все делаем вместе или не делаем вообще?» Он потерся своим носом о ее и оставил нежный поцелуй между бровями. Она поймала себя на том, что кивает. Веки начали постепенно опускаться. Наконец-то стало тепло, но она так устала. В голове слишком много вопросов, но она не могла вспомнить ни одного из них. Темпест прижала щекой к его бицепсу и закрыла глаза, погружаясь в сон. «Спи, милая, я буду здесь». «Когда ты проснешься?» Его пальцы скользнули по ее щеке. Она вцепилась в его руку. «Не дай мне исчезнуть!» «Никогда!» — яростно прошептал он.